«Распашу ли я Пашеньку? Посею ли я Ленка напель?» А ритор им вторил басом. Попадавшиеся нам навстречу мужики кланялись и опрашивали, куда поднялись. Аннушки им отвечали, «Идем селиванку в плен брать!» Мужики помахивали головами и говорили, «Угорелые!» Мы действительно были в каком-то чаду. Нас охватило неудержимое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 как у вара при входе в тефтобурские дебри. А в это же время из-под талой межи выскочил заяц и, пробежав через дорогу, понесся поплю. «Фу, и чтоб тебе пусто было!» — закричали вслед ему Аннушки. Они все знали, что встречи с зайцем к добру никогда не бывает, и я тоже струсил, и схватился за свой кинжал,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 Все это и было кое-как сделано. Меня и Роську вымоли у ручья, который бежал под самым Селивановым лесом. И когда глаза мои раскрылись, то свет мне показался очень невзрачным. Розовое платье девочек и мой новый бешмет из голубого кашемира были никогда не годны. Покрывшие их грязь, и яйца совсем их попортили, и не могли быть отмыты без мыла